Вибрация основного атома хранится в солнечном сплетении. Когда вибрация основного атома действует, она притягивает к себе все качества и свойства духа, накопленные им за истекшие жизни. Индия явила величественную философию мироздания, основанную на представлении единого беспрецедентного и вечного божественного принципа. присущего во всем сущем и на уявление человека венцом творения. Человек эпитом всего сущего, человек микрокосм тождествен макрокосму. Божественный принцип уявлен как всесвязующий огонь, как космический магнит, как закон притяжения и тяготения, выраженый в человеке в его чувствах, мыслях и любви. Творчество основано на принципе космического магнита. Космический магнит есть любовь. Любовь есть творческая, ведущее начало во всем космосе, и мощнее и превыше всего она проявлена в венце творения в человеке. Человек на основе закона любви и сотрудничества его со всем сущим может многообразно выявлять себя путем совершенствования всех своих свойств и качеств. Мне радость, когда у Русвати является понимание значения своего огненного опыта как основы моего тут движения. Необходимо утвердить и закрепить твой огненный опыт как основание для изучения скрытых свойств человека. Правители Луны или гении планет остаются даже при разложении пространственного тела. Они как бы связь планетного тела с энергией. Но воля живет в таких бесплотных существах, и они участвуют в космических процессах. Они как бы осмысленные силы. Можно их назвать не гениями, не правителями, но двигателями планеты. В каком отношении находятся они к владыке планеты? Они его пособники. Он может вызвать их к действию, и они способствуют порождению рода земного. Легче их понять как энергии. Они не принадлежат к земной эволюции. Они называются силами. Они представляют собой звено между энергией и формой. Они способствуют владыке планет. Они как бы фокусы энергий. Но воля владыки планеты может зажечь их. Они как бы источники человечества, и потому их называют праотцами. Такие смерчие энергии находятся в распоряжении хозяина планеты. Он своейю волей зажигает в них искру воли. но тогда их можно назвать духами стихий? не совсем они находятся в окружении хозяина планеты и под яркую волю его они несомненно выше стихийных духов они были в распоряжении хозяина планеты князя мира всего но теперь отошли от него цикл эзотерической мадвантары уявляется не на звездном цикле но на основе духовного ритма который может замедляться или ускоряться Длительность и смена манвантары планеты устанавливается на соответствие духовной эволюции с психической и физической эволюциями планеты. Духовная эволюция является главным фактором всего развития, причем размеры планеты и сочетание качеств ее элементов обусловливают и длительность манвантар. Принцип духовности лежит в основании всего сущего. Манвантары объявляются на духовном основании. Манвантары есть начало и завершение определенной ступени эволюции планеты и всего сущего на ней. Духовная психическая эволюция идет рука об руку с эволюцией физиологической и физической. Духовный принцип или принцип притяжения или космический магнит. Является главным двигателем, ибо он проявляется в движении и на сочетании или отталкивании. Сила духовного принципа или космического магнита нарастает в напряжении при сочетании с однородными элементами. Элементы, уявленные на сочетании, порождают различные степени притяжения или различные качества, заложенные в них силой. Разница в степени напряжения уявляет различные свойства и качества элементов. Качество уявляют новые притяжения или отталкивания новых элементов. Усиление напряжения основной энергии уявляет разные качества ее. Напряжение центров чакр выявляет или раскрывает новые качества основной энергии, действующие через них. Магнит и есть основная энергия. Изучение магнитов даст самую насущную науку. Магниты различаются по силе и качествам в силу сочетаний с определенными металлами или элементами. Культура сплава металлов требует времени, но такая культура иногда происходит естественно среди соседствующих залежей руд. Сплавы металлов уявляются на тончайшем их сродстве. Дух и материя — суть две грани непознаваемого единства, и их, видимо, противоположные аспекты зависят а) от различных степеней дифференциации материи и б) от степени сознания, достигнутой самим человеком. Несомненно, элементы, известные нам сейчас, как они понимаются и определяются в настоящее время, не есть и не могут быть первичными элементами. Эти первичные элементы были образованы из сгустков охлажденной лучистой материи и из огненного семени пламенного отца, которые едины или первичны. Эти элементы были зарождены в глубинах изначального огненного тумана в массах раскаленного пара нерастворимой небулы. Примечание: небула латинь туманность. Элементы, известные нам сейчас, достигли своего устойчивого состояния в этом четвертом круге и в пятой расе. Они пользуются кратким периодом отдыха перед тем, чтобы еще раз быть устремленными к восходящей духовной эволюции, в течение которой живой огонь Оркус разъединит наиболее нерасторжимое и вновь рассеет в едином изначальном. Первые три круга развития планеты чрезвычайно длительны. Первая фаза — туманность. которое собирается и отвердевает как ядро кометы или уявляет массу живого огня огненный туман кометы особая эволюция и они массами поглощаются солнцами или конгломератами огня комета начинает свои странствия подвергаясь при этом притяжению многих светил комета уявляется на притяжении солнца или конгломерата газов или энергий оявленных на воспламенение газов входящих в его состав. Уявленная мощь в атоме не может быть сокрытой из-за космического разложения вещества, находящегося в уране. Никакие сочетания не могли бы произойти, если бы ярое вещество не было уже готовым к такому соединению из-за космического разложения вещества. Уран является предвестником грозной силы. Яркая людская ненависть может стать взрывателем планеты. Все найденные и еще не найденные химические элементы являются лишь видоизменениями единого основного элемента. Урусвати не может явиться на представлении той степени огня, которая была оявлена тебе на твоем опыте огни-йоги. Урусвати оявилась истинно на огненном окружении, как валькирия. Материя вечная становится атомной только периодически. Материя вечна, атом периодически. периодичен то, что в современной фразиологии называют духом и матерью, едино в вечности как постоянная причина и есть не дух, не материя, но то, все, что есть, было или же будет, все то, что может в себе представить человеческое воображение. Всеначальная энергия, энергия огненная, едина на всем пространстве вселенной. Космический ритм дыхания устанавливается единым. на все время Маха Манбантары. Беспредельность есть бессмертие огненного духа. Беспредельность не может существовать без ярого бессмертия духа. Беспредельность не может существовать без ярого сознания. Прекращение сознания есть смерть, потому никогда не прекращающееся сознание есть истинное бессмертие. Сохранение сознания в ядре духа есть особое достижение огненного духа, Энергия, уявленная на разложение урана, конечно, еще не атомическая энергия, но уже близкая ей. Изучать надо магнитные руды. Создающая космическая вибрация многообразна, звучит на многострунной арфе уявленного мироздания. Сознание может уловить ритм этой вибрации или ее аккорд. Основной космический ритм един, иначе все мироздание развалилось бы. Урусвати увиделась на слышание мощного звучания пространства. Урусвати уловила нарастающий ритм вибраций этого тысячиструнного оркестра.